железнодорожные станции вместе со складами и управленческими зданиями огораживались двухлинейными укреплениями из бревен и земли толщиной до трех метров. Штабы, комендантские помещения, караульные точки у ворот – все это соединено подземными ходами. И в уборную, и на кухню пробирались траншеями. По Любешову и Камень-Каширскому – Партизаны нет-нет, дай пошлют два-три артиллерийских снаряда. Там гарнизоны оккупантов дошли до того, что понастроили на всех уличных перекрестках Дзоты и передвигались только перебежками по нескольку человек от Дзота к Дзоту. Поняв, наконец, что нас интересуют не столько их гарнизоны, сколько коммуникаций, немцы стали минировать подходы к железным дорогам, устраивать засады, на подходах к ним. Если раньше на пути из одного нашего отряда в другой нам приходилось остерегаться встречи с регулярными частями немцев, то теперь мы опасались только мин, которые противник ставил с помощью своих лазутчиков из националистических банд. Мины стали главным оружием обеих сторон, но эффективность их действия у нас и у немцев была несравнима. Мы подрывали мосты, железные и крупные шоссейные дороги, сбрасывали под откос эшелоны. Немцы же и их подручные действовали на тропах. И все же нашим подрывникам с каждым днем становилось труднее подходить к железной дороге. Раньше надо было только обмануть бдительность охраны. Теперь следовало помнить, что за кустами, возможно, притаилась засада, что под мостиком через какой-нибудь ручеек может подстерегать подрывника вражеская мина. Иными словами, прежде чем заминировать железную дорогу, надо было разминировать подходы к ней. Несмотря на возросшие трудности, число эшелонов, сброшенных нами под откос, с каждой неделей продолжало увеличиваться. Но нас очень тревожили участившиеся случаи тяжелых ранений на минах противника. При отходе от железной дороги погиб один из лучших наших командиров Илья Авксентьев. Немцы подвесили мину на ветке дерева и протянули вниз шнур. Конечно, трудно было предугадать такую уловку, но нельзя было закрывать глаза и на то, что после нападения на поезд, особенно после удачного нападения, наши подрывные группы, окрыленные успехом, на обратном пути к лагерю становились уже гораздо менее осторожны. По неосторожности погиб и командир взвода Белов. Оба они были из батальона Болицкого. В наш центральный госпиталь то и дело прибывали подводы с ранеными от Маркова, Тарасенко, а чаще всего из батальона Болицкого. Болицкий продолжал водить на железную дорогу большие группы партизан, ходил с ними сам и требовал, чтобы командиры рот принимали участие в каждой подрывной операции. К середине августа на счету батальона Болицкого было самое большое число сброшенных под откос составов. За полтора месяца он уничтожил 48 эшелонов. Дорогой ценой пришлось многим партизанам заплатить за это, но авторитет Болицкого – был по-прежнему очень высок. Помню, приехал в штаб соединения командир соседствующего с болидским отряда Николай Архипович Прокопюк. Он так же, как и Медведев, прибыл в эти места со специальной целью. Его сравнительно небольшая группа была сброшена на парашютах невдалеке от Ковеля. К группе присоединились бежавшие из немецких лагерей пленные красноармейцы, «Местная крестьянская молодежь». За короткое время группа Прокопюка выросла в отряд, насчитывавший 200 с лишним бойцов. Боевой, решительный командир решил попутно с выполнением своих задач взяться и за охоту на вражеские эшелоны. Приехав к нам, Прокопюк рассказал, как ходил его отряд вместе с Балицким на операцию с разгрузкой. «Представляете, наших, человек 120 и болицкий взял с собой бойцов полтораста. Были такие разведывательные данные, что эшелон пойдет сам бундированием. Решили с Болитским будем разгружать. Залегли цепью метров за сто с чем-то от линии в лесу. Толо болицкий не пожалел, мину под паровоз заложили килограммов на 25, разворотила всю механику, куски колес дышло, Осколки рельсов свистели над головами. Потом дали автоматного и пулеметного огонька по составу и первым подымается Болицкий. «За мной! Он ведь у вас просто черт! Сам бегает вдоль состава. Ребята, разбивай тот вагон, тени двери!» У каждого бойца пук соломы в руке. Тянет из вагона, что там попадется, и на место тюка или ящика в вагон солому и факелом поджигает. Эшелон горит, охрана побита, пошли назад в лес. Тут вышло небольшое недоразумение. Обмундирование мы кое-как в эшелоне раздобыли, но попались большей частью мешки со странным товаром. Потом, уже в лесу, в спокойной обстановке, разглядели. Представляете, противомоскитные сетки, несколько тысяч сеток, но это частность, а в целом операция прошла очень удачно, с подъемом, Было чем полюбоваться.